Глава пятая. «Так мы с тобой, Млахольный, далеко не уйдём». Ника смотрела сверху вниз на сидевшего у соснати мира. Тот неторопливо заплетал косу. «А ты не гони, чумная, некуда нам торопиться. Дай время, отсижусь, а там и далее двинемся». Тётка Тала говорила, чтобы подальше от этих мест ушли до полудня. Напомнила Аглая, привалившаяся спиной к древнему дубу, хотя у самой от непривычки болели ноги, и сердце едва не выскакивало. Утро в лесу казалось дивным. И даже страхи отступили. Никакой нежити, навий, оборотней. Обычный лес, такой же, как в обычном мире. Разве что животинки больше. Тала говорила, селяне побаивались в последние годы надолго в леса ходить. Охотников совсем мало осталось. Вот расплодилась живность. Проносились мимо, прячась под кустами, пугливые зайцы. Трещали неугомонные сороки. С ветвей с интересом смотрели соки. Белки стрекотали возмущённо и трясли пушистыми рыжими хвостами. Последними трясли не только они, но и остановившаяся в паре шагов от путников парочка лис, сверкавших глазами. Всю дичь распугали, махнули хвостами и были таковы. Но чем дальше, тем гуще становились кроны, сквозь ветви всё меньше проникал солнечный свет, а из всё более сгущающихся теней слышались пугливые выкрики лесных обитателей. Один раз оглая чуть не наступила на спрятавшегося мешкорнями змея. Темир вовремя успел оттолкнуть. Змей зашипел, затрещал хвостом. Гремучка. темир зашипел в ответ. Гад вытянулся и пополз к другим, более надёжным корням. А ещё позже, едва Ника вышла на небольшую поляну, раздался вскрик. Аглая кинулась на помощь подруге, но, приблизившись, увидела смеющегося Тимира и красную от негодования Нику. Та хлопала в ладоши, топала и тихо ругалась. Рядом находился притоптанный ею муравейник. Аглая и сама улыбнулась, не сдержавшись. Рыжие муравьи... Существа беззлобные, пока кто-нибудь не покусится на их жилище. Ника, судя по всему, покусилась, и теперь прыгала вокруг него, скидывая с тела разозлённых обитателей муравейника. А после уж и не до смеха было. Аглая устала, едва влочила ноги. Ника ворчала под нос. Тем мир заметил, опустился на кочку у дерева. Отдохнуть малости нужно. Отдых, правда, вышел совсем недолгий. Аглая потёрла икры. Ноги гудели, хотелось закрыть глаза, отключиться, хотя бы на полчасика, на 10 минут просто забыться в спасительном сне. И как хорошо, что темир всё же остановился. И хотя Аглая помнила о словах Талы, что уйти им нужно в ближайший день как можно дальше, но она так устала. Вот сейчас переутомление возьмёт вверх, и она отключится от мира, от жизни, от всего вокруг. Но ни сон, ни дремоты не шли. Зато отчётливо стали слышны звуки. Слишком громкие, пугающие. Как-то внезапно, порывом разметав волосы, пронёсся ветерок между ветвями. Зашелестели листья. Послышался тревожный гомон лесных птиц. Аглая прислушалась. Открыла глаза. Показалось ли, что за соснами мелькнула тень? Светло-русые волосы и джинсовая курточка. Аглая вскочила. Кто-то из их друзей? Стас. Да, он был в джинсовой курточке. Аглая сделала шаг, но всё стихло. Пропала и тень. Наглая так и осталась стоять, но не мелькнула больше тень, не появилась синяя ткань джинсы между деревьями. «Почудилась», — подумала с горечью девушка. Поднялся Тимир, опираясь на ствол. кровать откатала. И верно, сидеть некогда. Идём», — ткнул в бок отвернувшуюся от него Нику. Девушка подскочила, зло зыркнуло на парня и, гордо вскинув голову, пошла вперёд. «Ты куда, чумная? Нам в другую сторону», — насмешливо подметил Тимир но усмешка погасла и едва глянула на Аглаю, которая смотрела в гущу листвы. «Что ты видишь?» — спросил настороженно «Мне показалось», — прошептала она с грустью. «Человек из прошлого». темир подошёл, встал за её спиной. Горячее дыхание коснулось шеи, Аглая вздрогнула, оглянулась и оказалась с ним лицом к лицу. «Не стой так близко!» — её лицо вспыхнуло. Он молча зажал ей рот рукой. Ника, стоявшая в паре шагов от них, нахмурилась и собралась уже сделать шаг на помощь подруге, но остановилась под предостерегающим взглядом Тимира. аглая так и стояла. Он дышал ей волосы, тёплая ладонь прикрывала рот, воздух между ними стал горячим. Сердце стучало в унисон его сердцу. Взмокли от бессильного негодования ладони, но тревога заставляла молчать. «Страшно?» — расшипел ей в ухо Тимир. За спиной затрепетала листва. Аглая ощутила дрожь собственного тела. Из кустов выскочил заяц, испуганно шарахнулся от Тимира с Аглаей и опрометью бросился в соседние кусты. От неожиданности вскрикнула Ника. Аглая вскрикнуть не могла, мешала ладонь Тимира. Зато широко распахнутые глаза со злостью смотрели на беззвучно смеющегося парня. В следующую секунду он охнул. Зубы Аглая вцепились в ладонь, но смеяться тихим и оттого казавшимся жутким смехом не перестал. «Дурак!» — выплюнула Аглая малохольный Чего с него взять?» — покрутила у виска Ника, трясясь от заячьего страха. Но темир вдруг перестал смеяться. «В этот раз бурундук?» — полюбопытствовала Ника. Аглая тоже обернулась, чтобы урезонить шутника, но осеклась. Глаза Тимира подёрнулись поволокой. «Нежить!» — сказал он чуть слышно, наклоняясь к Аглае. «За нами идёт! По следу! Уходим тихо!» От напряжённого голоса веяло тревогой, а у Аглая защемило душу. «Нежить!» «Ей не показалось, но если так...» От ужаса взмокли ладони. Она снова посмотрела туда, где видела мелькнувшую куртку Стаса. Громко зачирикали рядом невидимые птицы, спорхнули и тайкой скрылись в гуще леса. Аглая, ни о чём не спрашивая, бросилась к суме, начала засовывать руки под широкие ремни. «Не шуми!» Холодно и спокойно предостерёг Тимир, накинул себе на плечи суму и начал продвигаться между деревьями. «Шёл Тимир быстро!» Под жуткое молчание едва поспевали за немоглая с Никой, изредка перебрасываясь короткими встревожными взглядами. Гудел бор, проносились мимо зайца и пугливые косули. Лось поднял голову, посмотрел удручённо и снова продолжил поедать мох. Лиса свернула с тропы, спугнутая торопливыми путниками. Лес шумел ветвями, трещал кронами и разражался голосами сотен птиц, с стрёкотом насекомых, непонятным разговором животных. Лес сожил. Пару раз Аглая чудом не споткнулась о выпирающие корни, получала тонкими ветками по лицу, отчего ляли щёки. Ника ругалась тихо, но яростно, включая в лексикон весь набор богатого русского. Коричневый хорёк высунул морду из ветвей сосны, глянул и тут же пропал. Аглая не выдержала и с размаху села на землю. «Всё, отдых, я не могу больше». темир не останавливаясь, уходил дальше. вставая Алька!» схватила за руку подругу, тяжело дышавшей Ника. Уйдёт же, нас ждать не будет. Останемся одни. Пусть идёт, — отрешённо махнула Аглая. У меня всё дрожит, и сердце сейчас из груди выскочит, а ещё я вроде ступню вывихнула. ту же болит безбожно. Ника рухнула рядом, посмотрела вслед удаляющейся фигуре Тимира. Да и бог с ним, действительно. Тимир завернул за очередное дерево и пропал. «Поминай, как звали», — напутственно отдала ему честь Ника и зажмурилась. В глазах бился пульс. Рядом вызывающе громко булькнула. Она открыла глаза. Аглая делала огромные глотки из пузатой фляжки. Ника молча протянула руку. Аглая вытерла губы и сунула ей флягу. «Огонь разведите!» охапка сухих веток рухнула рядом, заставив Нику и Аглаю вскочить. Последнюю ещё и болезненно ухнуть, когда наступила на вывихнутую ногу. Тимир стоял, слегка покачиваясь. На бледном лице выделялись потемневшие глаза. Аглая и Ника переглянулись. Ни одна не увидела, как он подошёл. «Чего уставились?» — грубо оборвал глядел Китимир. «Раз идти не можете, огонь разжигайте. Хвороста больше нужно, этого на ночь не хватит. А с огнём всё спокойнее будет». «И ты!» — он кивнул на Аглаю. «Тала тебе травки дала?» Аглая кивнула. «Сделай!» — сказал, морщась и рухнуло дерево. Трясясь всем телом, свернулся под плащом. «Не дойдёт. Вот чест слов, не дойдёт!» — приговаривала Ника, чиркая неудобным огнивом в попытке поджечь костерок. Когда зарделся огонёк, поднялась. «Хвороста наберу, а то прав малахольный. Замёрзнуть, может, и не замёрзнем. Зато хоть зверьё отпугнём». «Не отходи далеко», — предостерегла Аглая. Ника кивнула и скрылась за деревьями. Аглая смешивала в деревянной кружке травы. Хоть Тимир и вызывал у неё неприязнь, но жалко его стало. Страшно было, когда видела подёрнутые тьмой глаза, мрак в его душе, проскальзывающий в голосе. Жалость была слабой. «Он один». Сейчас, здесь, бьющейся возноби на земле, помочь некому. И Аглая бы с удовольствием не помогала, но она знахарки Талия обещала. Жалко и уже не понять, то ли Тимира, то ли себя. Вот только другого провожатого у них нет, потому нужно было, чтобы он дошёл, а он вон лежит ни жив, ни мёртв. Так, серый с заплаткой, успокоительный, а чёрный и белый нитью прошитый от тьмы, от первого щепотку, две от второго. «Какой странный запах!» Аглая наклонила голову над мешочком, прошитым чёрной и белой нитью. Принюхалась. «Вроде и знакомый, да кто его знает, что за трава собрана?» Тонкий писк заставил поднять голову. На ветке, смотря на Аглаю глазами-бусинами, сидел коричневый хорёк. «Тихо! Не сбивай!» шикнула на него Аглая и вернулась к мешочкам. Хорёк спрыгнул на землю, сделал несколько уверенных шажков и остановился у на земле кружке с насыпанной в неё травой. Сунул нос и тут же отпрянул, громко чихнул. «Это тебе, чтобы не любопытничал», — беззлобно погрозила пальцем Аглая. Харёк обиженно наморщил нос, замер, повел им из стороны в сторону, внюхиваясь, крутанулся на месте и юркнул к открытой суме. «Да ты голодный!» — Аглая оторвала визжащего Харька от сумы, сама достала хлеба и, отломив кусок, бросила зверьку. Тот хлеб понюхал, сел на задние лапы и громко, возмущенно запищал. С недоверчивым прищуром посмотрел на Аглая. «Наглая морда!» — улыбнулась она. Сунула руку в котомку, вынула кусок вяленого мяса. Харёк вожделенно воззрелся на кусок и даже лапки молитвенно сложил, чем заставил Аглая удивиться. Но тут же, смахнув с себя наваждение и решив, что зверинка была некогда ручная, Аглая достала брошенный талой в сумму крохотный ножичек, отрезала небольшой кусок от мяса, бросила его Харьку. Зверёк схватил лакомство, И скрылся в кустах, откуда нанеслось довольное чавканье. «Шустряк!» Вслед ему тихо засмеялась Аглая и тут же затихла. Тимир резко распахнул плащ, открыл тёмные глаза, уставился на Аглаю. Она поёжилась. Он пробормотал что-то невнятное. По всему телу прошла судорога. Аглая схватила кружку. дрожащими руками залила травяной сбор водой из фляги. Перемешала. Нужно подойти к Тимиру и дать выпить. Но она медлила. Ника долго не возвращается. Только хорёк в кустах, громко урча, жуёт мясо. Аглая сидела и смотрела в чёрную бездну немигающих словно мёртвых, глаз Тимира. В мертвенно-бледное лицо, на котором практически не виделось признаков жизни и не могла заставить себя подойти к нему. «Боязно?» — донёсся от него голос. У Аглая распахнулись глаза. Тимир не открывал рта, лежал, глядя на неё и даже как будто не дышал. «Боязно?» — повторил голос. Аглая вскочила, оглянулась. «Никого рядом». Голос Тимира, крепко держа кружку, перекрестилась. «Так и с ума сойти можно». В этот момент из кустов выскочил Харёк. Аглая не сдержалась, вскрикнула. Харёк замер, смотря на неё испуганными глазами, и тут же вдруг заверещал, шустро забрался по ноге, на руку и на плечо. Замер у самого лица, тыкаясь влажным носом в шею. Сразу стало спокойнее. «У меня совсем крыша едет», — пожаловалась она зверьку. «Чудится, что он говорит». Она кивнула на неподвижного Тимира. Зверёк показал застывшему парню кулак. Аглая в очередной раз удивилась, но Харёк уже просто сидел на плече и пищал возмущённо. «Да, меня тоже напрягает, глаза бы не видели, но мы от него зависим». Аглая погладила шельмица по коричневой голове и неуверенно подошла к Тимеру, наклонилась. «А чего нас бояться, мёртвых-то?» Аглая завизжала. Плечи Тимира затряслись. Он хохотал. «Ты придурок!» Из глаз хлынули слёзы. «Ты полный придурок!» Он протянул руку и проговорил, глотая смех. «Ты бы себя видела! Питьё давай!» «Как же хотелось выплеснуть зелье в лицо этому...» «Этой сволочи!» Спрыгнул с плеча и кинулся в атаку на обидчика Харёк. Тимир удивлённо посмотрел на него, замер, присматриваясь, неуверенно моргнул и прошипел. «Пшш!» Зверёк отскочил, возмущённо затряс хвостом, оскалил зубы. «Пшш! Ла!» Тимир сверкнул на Харька зрачками. Зверёк юркнул к Аглае, забрался на плечо и уже оттуда продолжал корчить рожицы. «Алька, что с тобой?» Ника остановилась у костра, бросила собранный хворост к дереву и, вытирая руки о бёдра, подошла к трясущейся подруге. Хорёк юркнул под волосы. Аглае, не говоря ни слова, сунула Нике кружку с питьём для Тимира и ушла к костру. Села и начала ожесточённо ломать принесённый хворост. «Ты чего ей сделал?» Нахмурилась Ника, наступая на сдерживающего веселье парня. Он только покачал головой, не в силах ответить, и тут же содрогнулся. Глаза нехорошо сощурились. Он в молчании пронзительно посмотрел на Нику, а она не сводила с него тяжёлого взгляда. Тимир рывком сел, протянул руку. Ника стояла, не шевелясь. «Ещё раз!» Сквозь зубы рыкнула она и сунула ему кружку, расплескивая содержимое. Развернулась, направилась к костру. Он не смотрел ей вслед, ссутулился, отпевая зелье и что-то алька «Ты как?» — Аглая пожала плечами, шмыгнула носом. «Сдрока чего возьмёшь?» — Ника кивнула. «Дай только дойти до обители!» — Ника обняла Аглаю за плечи. «Обязательно дойдём!» Воинствующий писк был ей подтверждением. Ника отшатнулась, а шарашенно глянула на Аглаю. Та вытерла нос, по руке скользнула остронусая мордочка, моргнула чёрными глазами, скатываясь на колени Аглая. «Кто это?» «Хорь!» — погладила зверушку Аглая. Безобидный, вполне социальный тип. Мясо съел, Тимира обругал. Защита и опора в трудном деле. Даже так? С сомнением посмотрела на мелкую зверушку Ника и тут же потрепала его по голове. Опора и защита нам как нельзя кстати, особенно от малахольных. Малахольный глухо засмеялся. Ника и Аглая посмотрели в его сторону. Он поставил пустую кружку на землю, снова закутался в плащ и отвернулся. Только плечи продолжали подрагивать от смеха. Ночь опустилась внезапно. Только что меж ветвями пробивались солнечные лучи, и вдруг наступили сумерки. Следом всё в округе затянуло тьмой. Звуки леса изменились. Вместо радостного пения птиц раздавался тревожный шелест и низкое рычание ночного зверя. Ухала вдалеке сова или филин. Могла и не разбиралась. Ника, завечерно таскавшая немалую кучу хвороста, ломала и подбрасывала в огонь сучья. Попивала вскипяченную на костре воду, заедала хлебом с вяленым мясом. Закончив, Достала сухофрукты. Аглая смотрела на неё, и только диву давалась. А ведь в институте такая фифа была. Кто бы мог подумать, что будет в лесу поедать вяленое мясо и пить нефильтрованную воду? Если бы не ситуация, хороший такой уикенд получился бы. Очередная порция хвороста полетела в костёр. «Мешает чувство, что мы здесь жертве обстоятельств», — кивнула Аглая, подавая хорьку кусочек вяленого мяса. Хорь урчала от удовольствия и закатывала глазки. Ника пошевелила костёр длинной палкой. Горящие угли затрещали, выбрасывая в ночной воздух сноп искр. А я бы осталась здесь жить. Не, ну а чего? Природа, чистота, никаких тебе айфонов, айпадов, благодать. Нежить, мавки, оборотни, — напомнила Аглая. Да брось ты, — отмахнулась Ника. Мы целый день в лесу, ты хоть с кем-нибудь столкнулась? Но мы же слышали, — Тимир сказал. Мало ли что Тимир сказал, он и не такое придумать может. да на него посмотри, неизвестно, что там было. «Я лично никого не видела», — сказала и замолчала, напряжённо вслушиваясь. Аглая перестала подкармливать хоря, да и тот весь встрепенулся. Шёрстка встала дыбом, глазки уставились на ближайшие кусты. Лёгкий шелест и глухое ворчание. Ника поудобнее перехватила палку. Второй рукой нащупала припрятанный на поясе ножичек. «Тим! Тимир!» — побледневшими губами зашептала Аглая. Тимир не шевелился, лежал, закутавшись с головой. Аглая подумалась... То тёмное, что сидит в нём, сейчас бы пригодилось. Ника медленно приподнялась. До Тимира два шага. Если что, так встряхнёт его, всю черноту вытрясет. «Тимир!» Кусты затрещали. Тимир даже не повернул головы. Из ветвей показалась тень, встряхнулась, и к собака пошла на девушек. Ника и Аглая разом завизжали.